Голова тринадцатая. Так как обратно в академию я не спешил, все же завтра должен был быть выходной. Меня довезли до дома Иды. Отец Клавы предложил мне личный автомобиль и водителя, конечно же на один вечер. И я согласился, так как на тот момент оказался несколько рассеянным. Все мои мысли занимали слова Себастина. Слишком много он на меня взвалил, и просто так за пару дней это не переосмыслить. Так вот, что я имел в виду, Годунов, говоря, что я должен сделать правильный выбор. А видимо, он заранее знал, что Кокара пожелает меня переманить. С другой стороны, постройка академии дело небыстрое. Там ужим не К тому же мне дали времени отучиться у Годунова и набраться опыта, но все же директор делает на меня большие ставки, надеясь, что я смогу помочь ему в будущем и развивать силы истинных вместе с ним. А вот и что мне делать? вздохнул я, когда мы выбрались из машины. Как что? удивился Брай. Такие предложения не каждый день поступают. Тем более Клава... М -м -м, красотка, которая питает к тебе симпатию. «Да что ты понимаешь?» «Четырёхногая», – ступилась заменяйка, паря над нашими головами. «Матвей не желает никого подставлять, а именно к этому выборы приведёт». «Четырёхногий?» – возмутился пёс. «Да я хотя бы земли касаться могу!» «Не дави на больное», – печально вздохнула призрачная девушка. «Не я первый начал». Так, хватит! – прервал их я, когда мы подходили к воротам поместья Вишнеградской. Еще ваших ссор не хватало. Лучшее, я не успел закончить фразу, так как на улицу выскочили женщины. Света и Ида. Если вторая была относительно спокойная, то на первой лица не было. Матвей, она вцепилась мне в рубашку. Аня пропала. Что? – выпалил я, не веря ушам. Как? Девочка вышла подышать свежим воздухом. начала Ида, приобняв за плечи подругу, которая вновь сотрясли рыдания, но прошло уже несколько часов, а она так до сих пор и не вернулась. Бывшая ректор сокрушенно покачивала головой. Я отправила своих людей на ее поиски, но все завершилось на том, что девочка вышла за ворота, сказав, что я ее послала в аптеку, а дальше Матвей, судя по виду, Света готова была ринуться на поиски дочери даже на край земли. Прошу, помоги! В этот момент сзади послышался звук тормозящей машины. Я обернулся и встретился с хмурым взглядом сержантом Кимом, выбирающимся из патрульного автомобиля. Матвей, госпожа Вышнеградская. Он кивнул нам и сразу же подошел к Свете. Как ты? Да прижилась к его груди и снова разревелась. Да, какая-то она слишком эмоциональная. Пробормотала в моей голове Айка. Ты не находишь? Если только слегка, согласился я. Но ее можно понять. Аня единственный ребенок. Тогда чего мы ждем, Брай? Я тут же обратился к псу. Можешь взять след. Я тебе что, ищейка? Обиделся тот. Давай ерепениться будешь потом, огрызнулся я.、Э, сам видишь, какая ситуация. Стоп, стоп, стоп! Ким отпустил женщину и взмахнул руками. Вы еще куда собрались? Мы найдем Аню, просто ответил я. Не сомневаюсь. Скептически хмыкнул он. На лучше бы вам оставить это дело полиции. Сперва надо узнать, что именно. Да, верно. Кмекнул я. Узнавайте, а мы отправимся на поиски. Посмотрел на свету и достал из кармана телефон. Если что, я буду на постоянной связи. Матвей, пробормотала она, прижав ладонь к губам. Я не знаю. Все нормально. Улыбнулся в ответ. Парень. Сержант стал серьезней. Мы ценим твою рвение, но сейчас реально опасно одному бегать по улицам в такое-то время. Подожди немного. Вскоре приедут мои помощники и уже вместе с ними. Некогда. Прости. Я покачал головой. К тому же, по моим кулакам пробежалось пламя. Вряд ли кто-то сунется к истинному. «Магия», — нахмурился Ким. «От неё всегда надо ждать неприятностей. Всё зависит от носителя». Спорить не было времени, поэтому я посмотрел на Брая. «Ну что, подсобишь? Куда ж я денусь?» Недовольно пробормотал пёс и, припав к земле, принюхался. «Отлично», — обрадовался я, когда он засеменил куда-то во тьму. «Я свяжусь с вами сразу, как только что-то выясню». Сержант хотел было ровануть с нами, видимо, покрасоваться перед Светой, но во время остановился. Да и мы не собирались его ждать, пока он там соберется, пройдет пара минут, а сейчас каждая секунда была на счету. Ты слишком строг с ним, Матвей, заметил Айка летя надо мной. Он тоже хочет помочь, просто ты ему не совсем нравишься. Он чувствует в тебе конкурента. Бред, отмахнулся я. Мы со Светой просто... Но тут же замолчал, вспомнив, что между нами было. Вот, вот. Подначивала меня призрак. «Сам же понимаешь, что после подобного отношения всегда меняются. И всё равно она для меня как... Чёрт, даже не знаю. Старшая сестра, тётушка, в любом случае сводные». Айка хитро улыбнулась. «Но ты же в курсе, что запретный плод сладок?» И тут же послала мне в голову мысленный образ того, как иногда развлекаются подобные парочки не в безызвестных фильмах и аниме. «Чёрт, Айка, вот сейчас точно не время». От подобных картинок я чуть было не споткнулся. «Давай как-нибудь потом». И снова прикусил язык. «Договорились, милашка». Азартно проговорила она. «Потом так потом. У меня накопилось множество фантазий». «Нет-нет, в смысле...» «Ах, чёрт!» Дыхание чуть сбилось, поэтому нормально общаться с ней у меня не получалось. «Я не это имел в виду». «Да-да, я так и поняла». Призрачная красотка хитро подмигнула. «Да и ладно, потом обсудим». Мы мчались по дорогам и переулкам вслед за псом. Брай смог взять след и ринулся по нему столь стремительно, что я чуть было не потерял его из виду. Хорошо, что Айка уловила его эмоции и указала мне путь. Мы догнали пса, когда он нырнул в очередной слабо освещенный переулок. Однако Брай и не думал останавливаться, лишь пробормотал, увидев нас. «Чего такие вялые?» «Сами же просили, так не отставайте!» И снова понёсся по городским улочкам. «Не знаю, сколько нам пришлось вот так вот петлять...» Но через какое-то время Брай сбился со следа и остановился, вводя носом из стороны в сторону. «Твою ж мать!» — выргался пёс. «Что-то здесь нечисто. Слишком много запахов». «Да, я тоже чувствую», — пробормотал я, подходя к приятелю. Он вывел нас в заброшенную часть города, его окраину, потрескавшаяся дорога, из асфальта которой торчала пучками трава, полуразвалившиеся здания и прямо напротив нас старый склад из пошарпанного красного кирпича. «В смысле?» Не понял Брайи, повернулся ко мне. Что ты чувствуешь? Магию, дружище. Процедил я сквозь зубы, так как эти ощущения были мне смутно знакомы. Темная серая аура, словно дымка, тянулась к двери склада. Когда-то я уже сталкивался с ее носителем, вот только не помнил точно, когда именно. Матвей? Голос Сайки был испуганным. Мне что-то не по себе. Да, мне тоже. Тихо отозвался я, осматривая крестность. Но, как и ожидалось, вокруг никого не было видно. «Нет!» – призрак мотнула головой. «Здесь стоит что-то по-настоящему жуткое. Не знаю, как объяснить. Тогда пойдём и разберёмся». Выдохнул я и первым двинулся вперёд. Брайси манил справа, жалобно поскуливая. «Не нравится мне всё это, Матвей!» – пробормотал он. «Нас явно ведут в ловушку». «А какой выбор?» – переспросил я. «Осмотреться? Времени нет. К тому же нас должны были уже приметить». Но думаю, вам лучше остаться снаружи. Так всем будет спокойней. Уверен? – переспросил пес. Так мы станем легкой добычей. С тобой -то у нас больше шансов отбиться. Тоже верно, вздохнул я. Хорошо, тогда идем вместе. Здесь было опасно, и, наверное, стоило бы дождаться полицию или вызвать подкрепление. Но времени на это у меня не было. Складывалось впечатление, что именно меня здесь и ждут. Копы вряд ли смогут противостоять магии, а истинные, которых я вызову, и что мне им сказать? Где-то в городе были патрули, но как до них достучаться? Да и потом, если противнику узнать, что я вызвал себе помощников, то может сбежать, а этого я допустить никак не мог. И все же вызови ближайший патруль на окраину к промзоне. Мы здесь, скорее. Сообщения были отправлены. Ставалось надеяться, что Ида и Платов держат телефоны под рукой и быстро среагируют. Я же не мог больше ждать и подошел к дверям. Осторожно, приоткрыв одну из них, заглянул внутрь. В центре обвалилась крыша, и лунный свет удачно заливал просторный зал. Но на пути к нему царила беспросветная тьма. Через нее-то я и начал пробираться, внимательно прислушиваясь ко всем шорохам и скрипам. Здесь кто-то есть. Даже в голове Айка шептал от страха, и я его чувствую. Да, я тоже. Мысленно отозвался я, но это было странное ощущение. Я помнил, какую ауру источает простые лишние, помнил энергию той громадины, которую мы разорвали в поместье Какары. Истинных с различными силами, даже простых людей, все это я отчетливо отложил у себя в голове, дабы быть готовым к любым опасностям. Но это существо, по-другому его назвать было нельзя, казалось чем-то совершенно иным, и хотелось бы радоваться, что перед нами не прокаченный монстр, но при этом я понимал, что неизвестность может быть гораздо хуже, и она не заставила себя долго ждать. Приветствую истинный. Во тьме напротив нас послышалось знакомое шипение «Я рад, что ты пришёл». И через мгновение под лунным светом появилась персона, с которой мне уже довелось столкнуться. Высокий парень, серо-зелёной кожей и большими жёлтыми глазами. Вертикальные зрачки и ядовитая ухмылка выдавали в нём змея, причём в буквальном смысле. Помятая одежда, грязное тряпьё свисало на нём подобно мешку. Но это нисколько не смущало моего противника. Ведь этой твари было плевать на внешний вид. Монстр желал лишь одного – сожрать нас. «Серомордый гадёныш!» – процедил я. «Что, в прошлый раз мало показалось?» На моих руках вновь вспыхнули тонкие языки пламени. «Так и я могу добавить. Ты стал сильнее!» Всё так же ехидно говорил он. «Я чувствую твою магию!» «Ну и я не сидел на месте». С этими словами противник взмахнул руками, и его одежда вмиг превратилась в обрывки, разбросанные по полу. А сам змеёныш начал увеличиваться в размерах. Под кожей бугрились мышцы, словно нечто живое, проникшее в его тело. Шипение врага постепенно превращалось в рык, а глаза, как и в прошлый раз, стали чёрными и теперь блестели по цветам, будто антрацитовые камни. «Матвей?» Тихо пробормотал Брай, прижавшись к моей ноге. Мне кажется, или у нас проблемы?